Кира Измайлова. Случай из практики. Цветок пустыни. Глава первая. Три дня и три ночи над адмаром гремела буря, пришедшая с моря. Корабли сбились в гавани, как стая испуганных птиц, и порядком поободрали борта. А что стало с теми несчастными, которых не Настя застала в открытом море? Не хотелось даже представлять. Если им удалось уйти от бури, то, может, они уцелели и носятся теперь по воле волн, потом придут в порт. А вот если нет, но вдруг повезло, и шторм выбросил их на рифы недалеко от берега, и команда сумела спастись вплавь, только вот всем повести не может. Должно быть, владельцы кораблей рвали на себе волосы и бороды... «Ничто не предвещало такого разгула стихии, никакие приметы не указывали на взявшуюся из ниоткуда грозу с таким шквалом. Мои шаудеи-слуги сидели тихо, молились каждый своим богам, вздрагивали, когда порывы ветра швыряли в прочные ставни пригоршни песка, а то и камней. Может, эта белая ведьма разгневала духов грозы?» — не смело предположил Ариш, который имел сомнительное удовольствие пообщаться с Фергией Нарен. Та обосновалась поблизости — Да я не видел ее с тех самых пор, как глухой ночью принял участие в изгнании злобного духа убийцы из тела юного Ариша, племянника торговца Оталя. Собственно, на следующий вечер и началась буря. Но я сомневался, будто эти события связаны. Хотя, как знать, как знать. Имея дело с магами ни в чем нельзя быть уверенным. А если это Ферги Наран, так и в Тройне. Сам я тоже не казал носа из дома. Во-первых, незачем было... Во-вторых, мне хватило одного взгляда на надвигающуюся громаду черно-синей тучи, в недрах которой сверкали молнии и глухо угрожающий рокотал гром, чтобы запереть двери покрепче и стараться не вспоминать о своем видении. В том самом, в котором я угодил в объятия точно такой же тучи и не смог ни взлететь над бурей, ни прорваться сквозь нее, в котором у меня отказали сперва крылья, а потом и сердце, и я... Наверное, разбился о скалы или утонул, как многие драконы за последние годы. Правда, с ними подобное случалось при ясной погоде, а я еще не сошел с ума настолько, чтобы вылетать в подобный шторм. Дракон — зверь крупный, крылья соответствующих размеров, и меня просто унесет в неизвестном направлении, и это в лучшем случае. В худшем я переломаю крылья и разобьюсь. Я слыхал, кто-то из старшей родни мог побороться с такой бурей, но они и тяжелее, и сильнее... И магией своей владеют на должном уровне не то, что я, бездельник. Вот и оставалось мне сидеть и пережидать непогоду. С другой стороны, куда мне лететь и зачем? Ладно бы кто-то ожидал спасения, но... Так ведь и ожидают, мелькнуло в голове. Разбившиеся моряки, к примеру. Ты мог бы заметить обломки, найти хотя бы нескольких, снять их со скал, выловить из воды и отнести на берег. Но я ничего не сделал и так и не рискнул выйти из дома. Мне было слишком страшно. И спасибо, что Аю не осуждала меня за это. Наверняка она видела какие-то вероятности, при которых я успел бы выручить терпящий бедствие корабль, но ни словом не обмолвилась об этом. Она слишком хорошо меня изучила, а кроме того, знала о моем проклятии, том самом, что тянуло меня к земле, том, что гнало в объятия грозовой тучи, на верную погибель. Но все заканчивается, рано или поздно, так или иначе. Прекратилась и буря. Туча зловеще погромыхивая уползла в сторону пустыни. Если она и остатками дождя над каким-нибудь оазисом, то-то обрадуются его обитатели. Главное, чтобы его вовсе не снесло. Но даже если обильный дождь пройдет над пустыней, и это неплохо. Сейчас не сезон, но здешние растения неприхотливы. Они ловят каждую каплю влаги, а уж после дождей бесплодные с виду пески и каменистые предгорья расцветают. Удивительное зрелище. Непременно нужно будет слетать, посмотреть, решил я. Как только гроза уберется подальше, возьму Аю да отправлюсь в путь. А пока я всего лишь выехал в город, узнать новости, посмотреть, что сотворила буря с Адмаром. Оказалось, все не так уж страшно. Конечно, пострадали крыши, улицы были залиты грязью и завалены невесть откуда взявшимся мусором, видимо, ветер принес. Но вроде бы обошлось без жертв. Раненые имелись, кого придавило упавшим деревом или балкой, кто напоролся в грязи на обломки, кто простудился, но это еще ничего, бывало и хуже. Если кто-то и погиб, их еще не нашли. И лишь бы теперь не случилась эпидемия, выгребные ямы переполнились после ливня, и кое-где по мощенным и немощенным улочкам текли зловонные реки. Вот в порту дела обстояли куда хуже. Буря потрепала и те корабли, которые успели укрыться в гавани. Какая-то галера сорвалась с якоря и протаранила несколько соседних. Еще одна ухитрилась опрокинуться и качалась теперь на месте, похожая на огромного неуклюжего жука с переломанными лапками-веслами. Горделивый стальвийский парусник намертво сцепился с ностями с большой потрепанной шхуной неизвестной принадлежности и довольно зловещего вида, не иначе пиратской. В эту гавань кто только не заходит, здесь же положено соблюдать перемирие. Но это-то ладно, канаты обрубить недолго, а вот для того, чтобы поднять суда, затонувшие прямо у выхода из бухты, придется потрудиться. Маги этим займутся, понял я, увидев на пристани несколько человек в характерных одеяниях. И мельком подумал, может, пошалить? Я ведь неплохо вижу в темноте, мне ничего не стоит подкрасться и нырнуть за злосчастными галерами. Воздух-то я их поднять не смогу, но сил выволочь на берег хватит. Тот-то переполох случится поутру. Правда, любую авантюру нужно как следует продумывать, как говорит дядя Гарш. А потому следовало повнимательнее посмотреть на гавань с высоты, а лучше раздобыть лоцманские карты. Я не знаю, какое там дно, в курсе только, что вход в гавань достаточно сложный, особенно в отлив. Небольшие парусники и те же галеры — шныряет туда сюда достаточно легко а вот корабли побольше обычно заходят на буксире конечно это доставляет определенные неудобства но если поразмыслить атаковать адмар с моря почти нереально разве что найдется предатель который проведет чужие корабли по секретному фарватору но думаю магия предпринимает какие то меры против такой возможности и временные неудобства небольшая плата за безопасность опять же лоцманы не сидят без дела Каждый день приходит и уходит столько кораблей, что работы хватает. А это? Деньги в казну. Так вот, нырнуть и застрять среди скал приятного мало. Это к чего доброго, не галера, а меня придется поднимать. Нет, ерунда. Превращусь в человека и выплыву. В том случае, если ничего себе не сломаю, не врежусь головой в камень и не лишусь сознания. это и захлебнуться недолго. «Опять ты осторожничаешь», — сказал я себе. Протянешь еще день-другой, а там и маги подключатся, и ты со спокойной совестью уляжешься под деревом с какой-нибудь книгой. Чего доброго забудешь в пустыне слетать, не то что... ВЕРИШЬ! — раздался пронзительный крик, и чей-то и шаг истошно завопил в унисон. Я вас повсюду ищу! И вам доброго утра, Ферги, со вздохом ответил я, повернувшись. Моя знакомая выглядела, да, пожалуй, цветущая. Даже если она совершенно обессилила той ночью, то за трое суток полностью пришла в себя и теперь лучилась энтузиазмом. Правда, я пока не понял, на что именно он направлен, а потому решил поостеречься. Никогда не угадаешь, что взбредет в голову Ферги. — Какое утро? Скоро полдень, — ожидаемо ответила она. — Веришь, вы Атали не встречали? — Вы же меня искали, разве нет? — И вас тоже. — Так встречали или нет? «Нет», — сказал я, — «но он, скорее всего, где-то в портовых конторах». «Сами понимаете». «Ага», — «убытки считает», — кивнула она. «Ладно, тогда загляну к нему домой, когда настанет обеденное время. И если не застану, оставлю посылку, пусть делает с ней что хочет». «Какую посылку?» — не понял я, и Фергия потрясла перед моим носом небольшим кожаным мешком. «Судя по форме...» Нет, вряд ли внутри находился пальмовый орех. Тем более, именно в таких мешках доставляли головы преступников. Я видел однажды. «Так вы добыли...» – осторожно начал я. «Вернее, не вы, а... как его? Кыш!» – напомнила Ферги. «Добыл, да. Вчера приволок. Она, конечно, немного того... Попортилась в процессе добывания и переноски, но в целом выглядит неплохо. Я ее зачаровала, чтобы не завоняло раньше времени. А что до внешнего вида?» Надеюсь, оталь не грохнется в обморок. Главное, на обеденный стол добычу не вываливайте. «За кого вы меня принимаете, веришь? Кое-какие манеры у меня все-таки имеются», — ухмыльнулась она и передала мешок Ургушу, своему слуге. Тот взял его без особого желания, но кого интересовало его мнение? «А сами вы...» — я сделал выразительную паузу. «Неужели не видно?» «Да, но...» вы выглядели весьма бледно после общения с тварью». «Еще бы. Пришлось изрядно выложиться», без лишней скромности сказала Ферги. «Хорошо, что Лали расстраховала. Я бы и одна справилась, как, собственно, и произошло, но мало ли. Никогда прежде такого не делала. Не хотелось бы, чтобы тварь сорвалась с поводка и сожрала того же Атали. Он мне еще не заплатил». Погодите, вы хотите сказать, что Лалира не принимала участия в этом ритуале? Нет, ответила она. В смысле, должна была вмешаться, если я подам знак или если она сама поймет, что дело плохо. Ну, там, Кыш оторвал бы мне голову или что-то в этом роде, но я рассчитывала совладать с ним, и мне это удалось. Я помолчал, переваривая сказанное. Вообще-то я полагал, что Ферги изначально привлекла силу Джанаи, могущественного духа пустыни но какое там? Вся в мать. Та тоже полагалась исключительно на себя, и это ее едва не погубило. «Вы все-таки оставили этого кыжу у себя?» — спросил я с робкой надеждой. «Да, как и собиралась. А он никого не сожрет? Ургуши или ваших посетителей?» «Нет, зачем ему?» — Фергия посмотрела на меня, вздохнула и пояснила. «Такие существа никогда никого не убивают просто так». Ему не нужно охотиться, он ведь дух. Вернее, где-то там, в своем мире, он кем-то питается, а кто-то может закусить им. Но здесь ему пища не нужна. Погодите, а как же все убиты, не понял я. Он же их не ради еды прикончил, тяжело вздохнула она. Исключительно по приказу Ариша. Вы сами припомните, тела были растерзаны, животы вспороты, сердца вырваны, но никто от них ничего не откусывал. «Да там разве разглядишь?» — содрогнулся я, припомнив визит на полную мертвецов-галеру. «Еще как разглядишь», — заверила Ферги. «Пока вы зеленели в компании с Далалем, я осматривала тела. Это, веришь, было ритуальное убийство. Для прокорма кыжу люди не нужны. Вернее, их плоть не нужна». «Вы меня окончательно запутали». «Вовсе нет, я вам уже сколько раз говорила. Дух получил невыполнимый приказ» и чтобы добраться до цели, вынужден был питаться духами людей, которые худо-бедно подходили под определение обидчиков Ариша. «Что, и грибцы?» — мрачно спросил я. Настроение, еще с утра отличное, неудержимо портилось. Нет, они просто оказались рядом, а не бросать же столько корма. Кыш изрядно подзаправился там, потом еще закусил моим верблюдом, и в итоге сумел добраться до виновника всех бед. «Вы так легко говорите об этом», — покачал ей головой. «Прикажете рыдать и сокрушаться?» — фыркнула она. «Вас выйдет неубедительно». «Вот именно. К тому же это никому не поможет. А почему вы не спросите, с чьих же плеч Кыш сорвал голову, которая с таким омерзением на лице несет Ургуш?» «Если б вы дали мне хоть слово вставить, непременно бы спросил», — заверил я. «Но, может, не стоит разговаривать о подобном посреди базара?» «Вы ведь убедились, многие адмарцы неплохо понимают Арастанский. «Ничего, я уже сделала так, чтобы нас не услышали», — улыбнулась Фергия. «Это в меня вколотили с раннего детства. Никаких посторонних ушей, никаких свидетелей, когда разговариваешь о деле. Конечно, со стороны такое поведение выглядит малость странным, но обычно себя оправдывает». «Тогда говорите, наконец, пока я не скончался от любопытства». «Вы? От любопытства?» — не поверила она — и внимательно всмотрелась в мое лицо. «Подишь ты, и правда». «О чем бы не понял я?» «Да о том, что при первой встрече вы показались мне снулой рыбой», честно ответила Ферги. «Или жирным котом, у которого всех забот поесть да поспать. а Ловить мышей он давно разучился, если вообще когда-то умел». «Ну, спасибо на добром слове». «Обиделись. Но вы же сами знаете, что тому причиной». «Ну, конечно», вздохнул я. «Легко списывать свою лень и прочее на проклятие». «То есть вы в него больше не верите?» — сощурилась Фергия. «Зря веришь. Вам по какой-то причине полегчало, но представьте, что с вами будет, если вернуться безразличие и леность. И снова придавит вас этой каменной глыбой». «Станет втройне хуже», — уверенно сказал я, потому что много размышлял об этом. «Поэтому я стараюсь... ну... не наверстать прошлое, нет, это невозможно». «Но хотя бы не упустить то, что сейчас передо мной». «Не перестарайтесь», — сказала она. «Мы ничего не знаем о природе вашего проклятия. И до сих пор не нашли даньяру ведуню к слову. Помните, старый Умаль нас к ней отправил? Я спрашивала о ней. Но то ли никто ничего не знает, то ли предпочитает помалкивать. Я попробую. Вам могут и не сказать, вы же чужая, а ведунье. Я помолчал, подбирая слова это не чародеи вроде того же Умаля. Их оберегают даже от Рашудана, и если этой старухе потребуется спрятаться, ее укроют так, что никто не отыщет. Что, даже Кыш? А у вас есть хоть какие-то ее приметы? Вещь, чтобы дать ему понюхать. Как он возьмет след, если не представляет, о ком речь? Да, вы заметно приободрились, веришь, улыбнулась Фергия, кинула мелкую монетку торговке лепешками И выбрала сладка самую пышную и горячую. С одной стороны, это хорошо, потому что ваше уныние даже на меня наводило тоску. Не представляю, как Ай у вас терпела столько лет. Но с другой, повторяю, поостерегитесь. Проклятие хитрое, оно может и в ловушку заманить. Пожалуй, вы правы, негромко проговорил я и тоже купил лепешку. Сто лет не ел ничего на улице, оказалось вкусно. Я все ловил себя на мысли, что мог бы вылететь во время бури, найти кого-то, выручить. Ну, вы понимаете? Хорошо, что вам хватило здравого смысла не делать этого. А сегодня мне в голову пришла еще одна идея, сознался я и рассказал о своем желании поднять затонувшие корабли и освободить проход в гавань. Скажете, тоже авантюры? Нет, почему? Это как раз вполне здравое решение, почесав переносицу, сказала Ферги. Стражу я отвлеку, маги ваши по ночам предпочитают спать, а не трудиться, и вам останется только вытащить корабли. Как я поняла, вы неплохо плаваете. Да, вполне недурно. Погодите, что значит отвлеку стражу? То и значит, — она улыбнулась шире прежнего, — не могу же я пропустить такую забаву. К тому же, как вы объясните, зачем вам лоцманские карты? Пока раздобудете, время уйдет, а я вам дно покажу как на ладони, мне для этого карты не нужны. Может, не очень точно выйдет, но в риф точно не воткнетесь. Ручаюсь. Но что касается стражи, перебила она, сами посудите, веришь. Нужно быть совершенно слепым и глухим, чтобы не заметить дракона. Нет, я допускаю, что где-то высоко в небе или даже над морем вас не разглядят, но вы же нырять собрались, и я представляю, с каким плеском вы это проделаете. А вдруг маги все-таки окажутся рядом? И вообще, у меня есть план получше». «Это какой же?» — с опаской спросил я. «Подойдем на лодке к нужному месту. Вы сперва нырнете, а потом превратитесь и вытолкните галеры на берег, а я обеспечу прикрытие». «Нет, в самом деле, так выйдет и тише, и быстрее. А где взять лодку, мы знаем, не так ли?» Я застонал и закрыл лицо обеими руками. «Сразу видно, насколько вы неопытный», — покровительственно сказала мне Фергия и похлопала по плечу. «Ничего, научитесь. Ничего сложного в этом нет, честное слово». «В чем именно?» – обреченно спросил я. «В тщательном планировании, конечно. Единственное, я пока не могу решить, присвоить это деяние себе или не стоит». «Знаете, Ферги, не выдержал я». «Вы...» «Невозможно, знаю», – довольно ответила она. «Но согласитесь, это заставит снова обо мне заговорить. А то из-за этой дурацкой бури обо мне, кажется, позабыли. А таль не станет распространяться о нашем уговоре». «Вот и...» — «Вы так и не сказали, кем был негодяй, сманивший Арише», — напомнил я. «Как же я скажу, если вы постоянно меня перебиваете?» Клянусь, я едва не зарычал, но все-таки сдержался и выразительно посмотрел на Фергию. «Понятия не имею, кто это», — сказала она. «Да, Кыш настиг его не так уж далеко от Гемара, в оазисе Антун. Знаете такой?» Я покачал головой. Наверное, только бардазины, вечные кочевники, и могут перечислить сотни оазисов без запинки. Вот и я не знаю. И на картах не нашла. Но это не важно. Главное, золото там, хоть завались. «Предлагайте слетать и разграбить?» — не удержался я. «Нет уж, обойдемся», — без улыбки сказал ферги «Или у вас драконий инстинкт взыграл? Захотелось пополнить сокровищницу? В общем, не откажусь, но этим золотом не стану» правильно сделаете. Самородки такие же, которые везли на той галере, те, что Ариш предлагал Хаксюту. Вы что, опытный ювелир, чтобы утверждать подобное? Нет, но я маг вообще-то, вздохнула Ферги. Я могу отличить поддельные драгоценности. Могу понять из одного месторождения самородки или нет. Вот найти его не сумею, это верно. Даже Лалира не смогла, припомнил я. В том-то и дело. Вам это не кажется невероятно странным, веришь?» «Что именно? Невесть, откуда взявшееся самородное золото, а о нем здесь давным-давно не слышали, которое везут на север? Ну да. Как можно утаить такое месторождение?» Фергия снова потерла переносицу. Наверное, ей так лучше думалось. «Вообще-то есть у меня одна идея, но она совершенно бредовая. Поделитесь все-таки, вдруг в ней все же есть что-то разумное». Увы, Фергия снова отвлеклась. «На сей раз на торговце коврами и тише» первого ее клиента, которому она, кстати, так и не успела помочь. Он неистово махал рукой, отчаявшись привлечь внимание. Фергия не только заглушила наш с нею разговор, но и отсекла шум базара, и теперь мы различали только неразборчивый гул. Ургуш, тот наверняка слышал зов и тиша, но не рискнул прервать нашу с Фергии беседу. «Доброго дня, шадан, сказала она, сняв чары, и многоголосый гомон обрушился на нас океанской волной чего это ты машешь руками, словно ветряная мельница?» «Тебя зову Шади, а ты будто оглохла», неласково ответил торговец, когда мы подошли ближе и поклонился мне. «Я была занята», улыбнулась Ферги. «Ну что, ты, наверное, сделал, как я велела? Записал все обо всех своих родственниках? Все ваши взаимные обиды вспомнил? Три дня торговли не было, неужели ты бездельничал все это время?» «Записал». И тишь порылся под прилавком, и бухнул на него целую кипу листков, мятых, местами в пятнах масла и вина, но и списанных вдоль и поперек. «Обнаружил, что троюрдный брат два года должен мне денег, только я запамятовал, а он не напомнил. Брал, понимаешь, чтобы собрать приданные дочери, обещал вернуть, и не вернул. То есть поводов для вражды стало еще больше», — с интересом спросила Фергия, разглядывая плоды из тише. «Ну...» Кое с кем я помирился, сознался тот. Как начал вспоминать, с чего начались обиды, так подумал, вот ведь глупость, поссорились на пустом месте. Но кто мне денег должен, этого я не забуду, нет. А если ты кому должен? Фергия полюбовалась выражением лица и тише, и добила. Им ты простишь? Рассчитался я, буркнул он. И со мной рассчитались. Пусть не все и не полностью. То на то и вышло, не стоило разговор затевать. «Ну как же, а разобраться, кто кого обидел и почему? Деньги потратишь, а с тебе еще жить и жить и работать вместе, не так ли?» «И то верно», вздохнула Тиш. «Словом, не буду я тебе платить, Фергия Шади». «Неужели», — поразилась она. «Да, я сам нашел того, кто ковры испортил», — гордо сказал он и выудил из кипа бумажек одну особенно заляпанную. «Не было там никакого злого умысла, одна глупость, и это...» как бешево? Не случайность, но близко к тому. «Стечение обстоятельств», — подсказал я, — «оно самое веришь, Шодан». «Вот», — и Тиш ткнул пальцем в свои каракули. Племянник сознался, он шел вечером, нес тот самый едкий раствор в мастерскую. И нет бы взять фонарь, но он решил, так дойдет, тропинка знакомая. «И дошел бы». Да как раз возле тропинки поставили козлы, на которых проветривали новые ковры, чтобы утром погрузить их в повозку и везти ко мне в лавку. Он перевел дыхание и снова зачистил. Этот молодой осел споткнулся и едва не выронил сосуд, удержал, но расплескал, отнес, что осталось, в мастерскую, а обратно уже пошел с огнем, хотел козлы подвинуть. Увидел, что натворил, и перепугался баран. «И просто убрал дырявые ковры вниз?» — спросил я. «Не по одному же их грузят. Целой стопкой, наверное, забрасывают в повозку. Тем более, именно эти были не очень большие, так?» «Именно веришь, Шодан?» «Словом, брат обещал отработать мой убыток». Сам себя перебил и тишь. «А этого косорукова пристроить к какому-нибудь другому делу, чтобы больше ничего не напортил? И за что же мне платить, сам посуди, если я сам обо всем догадался? Скажи...» разве я не прав интересно вслух подумала фергия почему он не взял фонарь вряд ли сосуд с раствором был такой уж большой и юноша нес его обеими руками а даже если так он не первый раз ходил той тропинкой верно еще и луна наверняка светила она тогда шла на убыль если не ошибаюсь но это все равно не кромешная тьма а что ты намекаешь шади нахмурился этишь да так не вспомнишь Не найдется ли в доме твоего брата или у соседей какая-нибудь хорошенькая девушка? Может, чья-то дочка или служанка? Как-нибудь. То есть, постой-ка. Ты намекаешь?» Он обхватил голову руками и застонал. «Юноша мог встречаться с ней в потемках», — с удовольствием сказала Фергия. «Один-два поцелуя, не более того, это так захватывающе. Вспомни молодость и тиша дан. Неужели ты никогда не бегал на свидание?» Я знаю, что в Адмаре это не очень-то приветствуется, но... При желании можно найти способ увидеться с подругой». «А фонаря не было, чтобы никто не заметил!» Тихо взвыл торговец. «Если хочешь, я предположу, чем именно они занимались на твоих коврах, и ради уничтожения каких следов пришлось воспользоваться той едкой дрянью». Без тени улыбки добавила ферги и он завыл громче. «Хотя нет, нет, вряд ли». Думаю, твой племянник порядочный юноша, он не мог лишить подругу невинности наспех, да еще прямо возле тропинки, пуская и на прекрасном ковре. Скорее, так разволновался после первых робких поцелуев, что действительно споткнулся и разлил жидкость. «Но кто?» — не слушая, сказал Итиш. «Дочь соседа. У него их три. И у другого пять. И племянницы, и внучки. Если этот молодой баран опозорил какую-то из них...» Он пару раз стукнулся лбом о прилавок, и Фергия жалостливо потрепал его по плечу. «Продолжай свои изыскания, и Шодан», — сказала она. «Жаль, ты не маг, а потому не сможешь узнать, правду ли говорит тебе племянник. Амулеты, конечно, хорошая штука, да ведь их часто подделывают. Но ты не сдавайся. Я уверена, не пройдет и полугода, как ты дознаешься истины. И я в самом деле не возьму с тебя денег за совет, не переживай об этом». «Да уж за такое представление приплачивать впору», — подумал я. Та же мысль явственно читалась на лице Ферги. «А теперь нам пора идти, Шадан», — добавила она. «Трудись. В конце концов, ты делаешь это на благо семьи». Не уверен, что это его утешило.